Глава тридцать пятая. Полиция приехала через полчаса, и это были самые долгие тридцать минут в жизни Тристана. Он ждал у входной двери, ходил взад-вперед, чтобы согреться. Минуты шли, он явственно ощущал, что за дверью — мертвец. Труп с пустыми глазами, который сидит в кресле, уставившись в телевизор. Поразительно. как пусто было на верхнем этаже Baywater House. Холодный завывающий ветер, казалось, блокировал все мысли. И, глядя на парковку внизу, Тристан не понимал, почему там так пусто и безлюдно. Как сотни людей живут в этом здании, если вокруг никого нет? Трое ребят слонялись туда-сюда, но когда подъехала первая полицейская машина, они исчезли. Первая из лифта в конце коридора вышла крошечная, свирепого вида женщина с короткими рыжими волосами, зачесанными назад и большими бледными ушами, заметно торчавшими. Бронежилет поверх униформы казался слишком громоздким для ее миниатюрной фигуры. «Это вы по номеру 999?» — спросила она, оглядев его с ног до головы. «Да, он там». «Думаю, он уже давно мёртв». «А кто вы такой?» «Тристан Харпер. А вы?» От страха его голос прозвучал более вызывающе, чем ему бы хотелось. Офицер сжала рацию и впилась в него взглядом. «Да, поднимайтесь. Это четырнадцатый этаж, конец коридора. это тип говорит, что обнаружил тело. Вы можете отвести его в фургон и допросить?» «При тут допрос?» «Вы имеете в виду заявление?» — спросил Тристан. «Я только что нашел тело». «А почему вы вообще сегодня оказались здесь?» Покопавшись в кармане, Тристан достал визитку Шона Бентли и визитку его агентства. «Я... я знаю этого офицера. Я частный детектив, и я думаю, что это тело связано с делом, над которым я работаю». Двое полицейских в униформе вышли из лифта и побежали к ним по коридору. «Я констебль Меган левит сказала женщина, указывая на ордер в кармане бронежилета. «Мне нужно, чтобы вы отвели его в фургон», велела она коллегам. Один из офицеров, высокий, крепкий парень, на вид совсем подросток, попытался схватить Тристана за руку. «Я с радостью поговорю с вами добровольно», Меган кивнула офицеру, который показал, что Тристан — должен следовать за ней». «Тело в гостиной», — добавил Тристан, но они вошли в квартиру, не обращая на него внимания. Тристана поместили в маленький грязный полицейский фургон, припаркованный на пустой бейсбольной площадке. Оттуда он наблюдал, как час спустя прибыл фургон судебной экспертизы. Этот час тоже прошел медленно. Ветер качал фургон, и было так тихо, как будто при виде полиции затаились и те немногие люди, что были поблизости. Тристан несколько раз пытался дозвониться до Кейт, но не смог. Он заметил в углу кулер, встал, налил себе воды, подергал дверную ручку и понял, что его заперли внутри. Констебль Меган левит появилась спустя несколько минут. Холодный ветер ворвался в душный фургон, когда она открыла дверь. «Зачем вы меня заперли?» — кипя от злости, — спросил Тристан. «Я же вам сказал, что готов с вами поговорить добровольно!» Мэган села на скамейку напротив, так что их разделял лишь маленький пластиковый столик. «Как вы попали в квартиру?» — резко спросила она. Открыл дверь и вошел, потому что оттуда подозрительно пахло разложением. «Кто дал вам ключ? Владелец квартиры?» «Нет, я открыл дверь отмычкой». «Так вы туда вломились?» «Я же сказал, там плохо пахло, разлагающимся телом». «А вы знаете, как пахнет разлагающееся тело?» «Да». Я с этим сталкивался по работе. Тристан достал визитку и подтолкнул констеблю. «Ваша профессия — частный детектив?» спросила Мэган, сверяясь с листком бумаги. «Да». «И вас зовут Тристан Харпер?» «Да». «У вас есть судимость», — сказала Мэган, перевернув листок. На нем было фото 15-летнего Тристана с угрюмым выражением лица и длинными сальными волосами. «Да, глупая подростковая выходка. Я побил в местном молодежном клубе. Я думаю, что в квартире наверху тело человека по имени Джон чейс чье имя при рождении». Роланд Джайлс Квинтус хакер Заметив взгляд Меган, Тристан продолжил. «Я расследую нераскрытое дело об исчезновении девушки по имени Джейни Маклин в декабре 88 -го года. Джон чейс или Роланд хакер как его тогда звали, был одним из близких друзей Роберта Дрискола, которого обвинили в убийстве Джейни Маклин, а затем оправдали. Сегодня я пришел сюда в надежде увидеть Роланда Хаккера — и поговорить с ним. Нам с коллегой предоставила доступ к файлам нераскрытого дела суперинтендант Варя Кембл. Суперинтендант Кембл в отпуске. Вы меня не слушаете, сказал Тристан. Ваши эксперты-криминалисты смогли вам что-нибудь сказать? Жертве нанесли 16 ножевых на ранений в грудь, руки и шею, сказала Меган. Но вы и сами должны были это знать. Оружия нет. Вы подтверждаете, что входная дверь была заперта, когда вы приехали? Да. Знаете ли вы, когда его убили? Нет. Но трупное окоченение наступило только что. Так что это произошло в последние 24-48 часов. В двери внутри нет ключа. Вы его вытащили? Спросила Мэган. Нет, я его не вытаскивал. Тот, кто его убил, закрыл квартиру. и забрал с собой ключ, когда ушел. «А, это вы так считаете? Давайте оставим теории мне. Мне нужно от вас официальное заявление, и мне нужно, чтобы вы сдали все отмычки, которые у вас есть». «Да, у меня есть отмычки», — сказал Тристан. «Владеть ими совершенно законно. Вы слесарь?» «Нет, но меня обучил один из них. Я хотел бы зафиксировать, что у меня не было намерения взломать дом в преступных целях. Я частный детектив, и у меня была причина открыть дверь. Сначала вам следовало позвонить в полицию. «Если вы свяжетесь с инспектором Шоном Бентли и офисом суперинтенданта вари кэмбл они вам все объяснят», — сказал Крестан. Меган зануда уже порядком его раздражала. Он попытался вновь дозвониться до Кейт, но и этот звонок был переправлен на голосовую почту.